Глава 13. Долгое время, кажется, целый год по их исчислению, соблюдали необычный карантин притихшие тараканы. Лишь иногда, в соответствии с распорядком, выбирались за пределы вселенной смелые разведчики, но ничего не менялось, и совсем рядом, по-прежнему царило пришествие обещанного конца света, который не мог выглядеть иначе, чем самым страшным последним предупреждением их миру. И совсем не утешали на иисусе выученные легенды о том, что кто-кто тараканы переживут и это. Только одной самой обычной ночью вернулась крупная экспедиция, которая была направлена в соседнюю Гавактику с целью сбора информации. Шевеля от возбуждения усами её участники поведали о том, что опасность наконец-то отступила, и странные люди, что хозяйничали в параллельном мире, вернулись назад. Пётр Андреевич Васильков неспешно прохаживался по коридору, часто останавливался, затем шёл дальше. У него в запасе было много времени, можно было никуда не торопиться, можно было уже в какой раз хорошо осмотреться перед тем, как вернуться в своё вечное пристанище, расположенное внутри очень необычного и неестественного подвала в одной из квартир первого этажа. где очень скоро ему предстоит отметить столетний юбилей ожидания, который вместил в себя слишком много. Иногда черезчур много, и ни один раз Петру Андреевичу хотелось, чтобы наконец-то всё это прекратилось. Жаль, но на это сил ему было не дано. Утром мы вернулись на старое городское кладбище, доделали работу, вернули себе автомобиль, а после 2 недели пролетели как в тумане. Прошли чуть ли не одним днем, и только после этого я сумел взяться за бумагу и чернила. Работа спорилась с ней очень хорошо. Слишком часто отвлекал шум со стороны кладбища. Не уступал ему в этом Сергей, звоня мне перед тем, как приехать в гости. Бывал у него и я. Меньше всего стараясь думать о необычной квартире, что связало нас, не спросив на это нашего согласия. Следующие две недели прикончили месяц. Не изменив календарю, начался следующий. И вот в первые его дни, когда опустился хорошо знакомый сумрак, я увидел на поверхности огромных труб мистера Полночь. Выглядел он хорошо. Я без труда мог разглядеть его противную улыбку, которая напоминала мне, что всё ещё далеко не закончено. Апрель 2020 года.